Когда КАКОТЭ объявила о заселении Йорка-5 от консорциума нескольких семейств с лос-вады, входившей в число планет большой дюжины, поступил запрос на покупку всей территории планеты. КАКОТЭ получила немалую сумму в качестве отступных за право эксплуатации, а Йорк-5 так и не открыли для общей иммиграции. Семейства консорциума были слишком разнородными и не подпадали под определение межзвёздной династии. Но поскольку все они теперь жили в одном мире, будущая генеалогия возможно могла бы довести их до уровня классического образца. На Юрке 5 не было столицы как таковой. Самым большим городом здесь являлось маленькое поселение служащих ККТ и сотрудников раскинувшегося неподалёку аэропорта.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 К кампанию ему составляли двое младших отпрысков главной семьи: шестилетняя Эмили с косичками-хвостиками, его прапрапраправнучка, -пра и восьмилетний Виктор, спокойный и любознательный мальчуган, чья степень родства была слишком сложной, чтобы её запомнить. Несмотря на то, что оба ребёнка подверглись экстенсивной и генеративной модификации, что обеспечило высокую сопротивляемость всем видам рака,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 Вы хотите сказать, что лозы пьют нашу слюну? Эмили ещё больше удивилась. Уильсон обнял её и на мгновение прижал к себе. Нет, нет, всё происходит совсем не так. Этот процесс описан в органической химии, но его детали очень сложны. Просто поверь мне. Лозы не пьют слюну, ладно? Ну ладно, нерешительно ответила она. Нас нисходительный взгляд Виктора, она ответила на смешливой гримаской. Затем они оба побежали между рядов в догонку за делонгом Формлена, похожим на земного декаобраза с смешным воротником из перьев, которые в момент опасности вспыхивали жёлтым и зелёным цветом. Только не трогайте его, крикнул им слету Илсон. Он вас боится. Хорошо, Голос Виктора из зарослей винограда был уже едва слышен. Уильсон снова неторопливо шагал по гравию. Он наслаждался чудесным днём. С последнего омоложения прошло уже 3 года, и он вёл праздною жизнь, полностью отказавшись от любой деловой активности. Время от времени такой перерыв необходим каждому, особенно после руководящей работы, которой он раньше занимался.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 Последнее, что Уильсон узнал о бывшем командаре Делане Эльюисе, это то, что он открыл бар на Гаваях, где неустанно напивался до полного отказа печени и приставал ко всем приходящим женщинам, стараясь произвести на них впечатление рассказами старого космического волка. Сам Уильсон избежал печальной участи. Он был достаточно умён и смог предугадать, что потребуется новым планетам от старого мира.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 Уилсон, с его военным прошлым и интенсивным технологическим образованием в НАСА, не составило большого труда добиться руководящей должности в компании под названием Компоненты КАТ, которая производила широкий спектр комплектующих для других предприятий. 3 года спустя, когда компанию перекупили, он уже был членом её правления и имел солидный пакет акций.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 Да и постоянно присутствующие здесь в атаге ребетишек, произведённых огромной семьёй, нравилась его компания. Всё это были детали, мелочи, и он концентрировал на них своё внимание, используя свои способности для решения проблем, возникавших в семье. Всё то же самое, только масштаб задач стал иным. Он строил планы по расширению и реконструкции фамильного замка. собирался посетить множество мест, осмотреть города с их уникальными фестивалями и карнавалами, увидеть иные пейзажи и экзотические народы. Он даже подумывал о новом браке, но на этот раз склонился к тому, чтобы брак не напоминал коммерческую сделку. Всё это занимало его мысли во время недолгой поездки на такси от станции Какате. Он начал прорабатывать маршрут грандиозного турне.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 Все они могли считаться наследниками трона, и всё же отсылать их в школу он пока не хотел. Одинокий след самолёта прочертил чистое небо над восточными отрогами гор. Уилсон остановился и проводил его взглядом, как всегда удивляясь огромной скорости и отсутствию звукового удара. Здесь все пользовались сверхзвуковыми самолётами, чтобы добраться из поместья до станции Какате.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 сказал он, морщась и ощупывая рукой челюсть. Проклятье, как больно. Уилсон сердито посмотрел на него сверху вниз. Так и было задумано, подонок. Подбежавшие дети остановились, удивлённые странной сценой. "Уилсон!" завопил Виктор. "Это же я знаю, кто это!" резко оборвал его Уилсон. "Ну вот это да."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 "Я уже сделала это в кратере Чапарелли. У меня важное дело, чёрт побери." Что за дело? Уильсону стоило большого труда скрыть своё изумление. Ему и прежде приходилось слышать о подобном использовании червоточин, но без упоминания имён, если, конечно, отбросить слухи об Ози. Врата переходы были весьма дорогостоящим способом перемещения между мирами, а не личным транспортом. Даже для таких людей, как Найджел Шелдон, Уильсон догадывался, что для открытия этого тоннеля Шелдон воспользовался переходом исследовательского подразделения Какатена в августе. О цене такого фокуса он даже не хотел гадать. Тебе известно, что для срочных сообщений у меня имеется адресный код Л2Орецкого. Нам обоим также известно, что я не числюсь в разрешённом списке контактов твоего Л2Орецкого. Ко мне надо срочно с тобой поговорить. Зачем? В чём чёрт возьми дело? У меня к тебе просьба. Уильсон расхохотался. Хм, да, ты прав, грустно сказал Найджел. Очень смешно. А теперь послушай. Мы строим космический корабль для полёта к Альфе Дайсона. Слышал об этом? Во всей унисфере уже целый месяц нет никаких других новостей.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 А кем был Диллан Льюис? Именно. Стряхни пыль, старик, скоро ты снова обретёшь популярность. Уильсон уставился на край открытой червоточины, тёмное мерцание пустоты, которую видели лишь немногие люди. Это серьёзное предложение? тихо спросил он. Но абсолютно серьёзное. Должен за тобой, если захочешь.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 А теперь, чтобы окончательно всё прояснить, скажи, ты сам собираешься присоединиться к команде? Нет. Теперь, надеюсь, мы обо всём договорились.